Дикий ветер стекла гнет, Ставни спетель буйно рвет, Час за утренний пасхальный, звон далекий, звон печальный, глухота и чернота, Только ветер гость нахальный потрясает врата. За окном черно и пусто, Ночь полна шагов и хруста. Там река ломает лед, Там меня невеста ждет. Как мне скинуть злую дрему, Как мне гость отогнать, Как мне милую чужому? Проклятому не отдать Как не бросить все на свете Не отчаяться во всем Если в гости ходит ветер Только дикий черный ветер Сотрясающий мой дом Что ж ты, ветер, стекла гнешь Ставни с петель дико рвешь